Плохо горит осина А все равно Жихарь разглядел впереди пару зеленых огоньков Не в добрый час помянул он про замогильный люд. И что удивительно, пламени эти глазки вовсе не отражают Сами по себе светятся, словно гнилушки Кто же это будет из троих возможных? Жихарь остановился и подождал, пока Умрун подойдет ближе Нет, это не бойкий труп у того из носу текут бесконечные сопли, и если утереть их чистым наговорным платком, тут он тебе в благодарность покажет клад. И не живой покойник, а то бы еще ездри начал перечислять пронзительным голосом многочисленные жихревые грехи и преступления, пока не застыдил бы до смерти. Стал быть, ходячий мертвец-кровопивец. Жихарь переложил факел в левую руку, а правой крепко взял осиновый кол Остреем вперед Умрун был недавний, ядрёный На нем еще одежда не успела истлеть Вот оружия не было и не могло быть К счастью или к сожалению Волосы белые, а лицо молодое и даже румяное Борода отросла до пояса Ногтей под землей тоже никто не стрижет Мертвец и сам остановился и улыбнулся Зубы у него были уже нечеловеческие Длинные и широкие. Непонятно даже, как они в этом рту помещались. Зубы располагались в два ряда и ходили ходуном слева направо, справа налево. Такому хорошо грызть решетки и кандалы. Жихарь сделал легкий выпад колом. Ходячий мертвец отпрянул к противоположной вогнутой стенке и как-то ловко принял телом ее изгиб. — Не любишь, — заключил Жихарь. Взял и ткнул колом повеселее и чуть в бок. Умрун скользнул по стенке в сторону Туда, откуда пришел жихрь «Иди, иди, — велел воин «Все равно тебе там ничего не обломится «Нынче умрунов кормить велено, живым не хватает» Мертвец стремительно нырнул головой вперед Норовя перекусить кол Но жихрь вовремя спохватился И треснул его колом по зубам Основательно их проредив Умрун взвыл и отпрянул «Не любишь!» — повторил богатырь И продвинулся вдоль стенки вперед Потом замахнулся факелом «Во! И огоньку не любишь?» «Так иди с миром!» Жихарь знал, что ходячего мертвеца Нужно хоть расшибись, держать на расстоянии Он втянул живот Цепь за пояска ослабла И скользнула в подставленную руку сколом Эх, нет человека треть руки не нарастил зеленые глазки за могильного молодца внимательно подстерегали всякое неверное движение но не дождались точным броском цепь легла поперек прохода отделив мертвое от живого непреодолимой для умруна преградой а железо сильней всего не любишь сказал жихрь ну и ступай прочь видишь я не добыча Мертвец согласно кивнул, повернулся и пошел себе дальше к бессудной яме. Должно быть, случалось находить там пропитание. Осиновый кол влетел у Мруну в спину как раз против сердца. Ключом брызнула едко пахнущая кровь. Мертвец вскинул руки и обернулся. Зеленые глаза гасли, выразив укоризну. — Ну, извини, — сказал жихарь, — бой по правилам только для живых. Не оставлять же тебя за спиной Люди узнают, станут дураком дразнить Мертвец рухнул мордой вниз Кол в спине дрожал Жихарь подумал-подумал, да и выдернул оружие Мало ли кто встретится впереди Хотя по всем правилам кол полагается оставить в ране, чтоб не зажила Да кто по правилам? Умрун в последний раз содрогнулся и сдох Только выбитые зубы подпрыгивали на полу, стремясь к человеку, но железная цепь не пускала. Богатырь подобрал цепь, зубы растоптал в прах кованными сапогами, привел себя в порядок и пошел дальше, а на ходу рассуждал слух, что в спину, конечно, бить нехорошо, но для умрунов сойдет. Удаляясь, он нет-нет доглядывался, но все было тихо. Богатырь ругательски ругал себя, что вовремя не вспомнил про цепь, а потом сообразил — все правильно сделал, иначе бы не разошлись. Ход вел все вниз да вниз, и это было скверно. Наконец жихарь воткнул совсем уже коротенький факел в стену, снял мешок, сел и еще подкрепился, мысленно попрекнув кожаный мешок за то, что валился со стола все подряд, без выбора. Однако стало полегче. Только и второй кол пришлось зажечь от остатков первого. Вся надежда теперь была на цепь, да на золотую ложку в случае ближнего боя. Между тем глина, в которой проложен был ход, сменилась гранитом. И стало совсем уж непонятно, кто мог продолбить себе дорогу в твердом камне. Никаких следов живого присутствия видно не было. Напрасно Жихар рискал по стенам зарубки или надписи. Замогильный люд тоже не мог построить такое диво Им из-под земли выкопаться и то радость э э да уж не господину ли земляное брюхо я на обед поспешаю Опасливо подумал жихрь Он ведь всякую дрянь ест, даже людей Видеть господина земляное брюхо вот уж точно никто не видел А слышали многие, особенно рудокопы Как он там у себя ворчит, кашляет, жалуется невыносимым голосом на голод и холод, распевает дикие песни, чавкает на бредяном пласт жирной съедобной глины, устраивает постерушки, от чего чтоль не заливает водой, хрустит, разгрызая кости древних чудовищ, а когда надумает выколотить из этих костей мозг, то земля трясется, ходы обрушиваются. И рудокопы пополам с землей летят к господину земляное брюхо в это самое брюхо. Справиться с ним способны только горные карлы, да и то не справиться, а отогнать, выкрикивая нарочито обидное слово, и слово это для человеческого языка никак не произносимо.